Извинения. Тот человек, который подметает в редакции, переводит письма, получаемые из зарубежных стран и расшифровывает сообщения от выпускников бизнес-колледжей и заполняет большую часть газетного пространства, последние недели был вынужден лежать в кровати под толстым стеганым одеялом красного цвета из-за гибридного заболевания. Гриппа и кори. Мы пропустили два номера «Роллинг Стоун», и теперь, когда постепенно выздоравливаем, желаем извиниться перед читателями и выразить им наше сожаление. Подписка всех будет продлена, чтобы восполнить подписчику недостающие номера, и в скором времени мы намерены сообщить, что у нас все в порядке, все на мази. Люди... которые пытаются совместить выпуск забавной газеты с болезнью к гибридам гриппа с корью, вполне отдают себе отчет, насколько для этого важен такт, тонкость, предупредительность и горячий чай из американского лавра. «Мы надеемся выпускать с этого времени нашу газету регулярно, но вынуждены быть весьма осторожными». ибо неэффективное лечение и губительные последствия кори вкупе с удорожанием газетной бумаги и печатных станков могут привести к рецидиву, что уже и бывало в прошлом. Любой желающий получать нашу газету регулярно должен прийти к нам и заявить об этом и принести с собой кусок ветчины или какой другой деликатес, продаваемый инвалидами.